Потом я прочел, что по тому же Авиценне имеются и другие способы, например, прибегнуть к услугам старых и опытных женщин, которые должны очернять возлюбленную и поносить ее вплоть до полного излечения влюбленного. Судя по этой книге, старые женщины гораздо изобретательнее мужчин в исполнении подобных повинностей. Может быть, так и следовало решить дело? Однако старых женщин в здешнем монастыре найти было невозможно. Равно, как и молодых, вообще говоря. И поэтому я должен был бы, видимо, попросить кого-нибудь из монахов очернить мне мою возлюбленную. Но кого попросить? Да и разумно ли было ждать от какого-нибудь монаха, такого основательного... Знание женского пола, какое бывает у пожилых, говорливых женщин. Последнее из предлагаемых сарацином лечений вообще уж никуда не годилось, так как предписывало незадачливому любовнику окружиться целым выводком наложниц. Такое решение вопроса для монастырского инока было неосуществимо. «Ну так что же из всего этого следует?» — спросил себя я. Как же должен выздоравливать молодой монах от любовной болезни? Или вовсе не суждено ему иметь спасение? Может быть, надо мне обратиться к Северину и его отварам? И действительно, чуть пониже был помещен отрывок сочинения Арнальда из Виллановы, чье имя я слыхал уже не раз, с великим почтением, произносимое от Вильгельма. В сочинении сообщалось, что любовная болезнь происходит от преизбытка гуморов и пневмы, то есть когда организм человека перенасыщен жидкостями и жаром, учитывая, что кровь, образующая воспроизводительное семя, прибавляясь, ведет к прибавлению излишнего семени, а следовательно к любовному переполнению – и вызывает напряженное стремление к телесному союзу мужчины с женщиной. Человеку присуща добродетель суждения, помечающаяся в спинном отделе центрального желудочка энцефала. А это где, подумал я, и она служит для восприятия всех неощутительных тонусов, содержащихся в ощутительных предметах, Предназначаемых к восприятию нашими чувствами Однако, когда вожделение предмета Воспринимаемого чувствами становится чересчур сильным Тогда-то и повреждается способность к суждению И наш разум начинает питаться фантастическими понятиями О любимой особе Тогда происходит воспаление всей души и тела Печаль перемежается с восторгом Потому что жар, который в безнадежные моменты уходит в самые глубокие отделы тела и охлаждает все кожные покровы, в моменты восторга притягивается к поверхности тела и нагревает лицо до пылающего румянца. Лечение, предлагавшееся Арнальдом, состояло в удалении от предмета и отказе От какой бы то ни было Надежды с ним соединиться С тем, чтобы отойти от него Как можно дальше Своими помышлениями Что же, если так Значит, я почти выздоравливаю Во всяком случае На пути к выздоровлению Сказал я себе Настолько слаба у меня надежда Вернее сказать, нет никакой надежды Снова увидеть возлюбленный предмет А даже и увидев приблизиться к нему, а даже и приблизившись, снова владеть им, а даже еще раз овладевший навсегда удержать его в близости от себя. Это невыполнимо, как по моему монашескому состоянию, так и по обязательствам, налагаемым на меня происхождением и семейством. «Значит, я здоров», — сказал я, закрывая книжку, и снова принял спокойный вид, как раз в ту минуту, когда Вильгельм появился в дверях. Мы снова двинулись по коридорам библиотеки, отныне покоренной нами, о чем рассказывалось выше, и на какое-то время я забыл о своей любви. Но, как увидит читатель, «скоро я снова с ней встретился, на этот раз, увы, увы». При совершенно иных обстоятельствах